И однако ж это был не сон, а настоящая, несомненная действительность. Иначе стал ли бы я рассказывать? Но продолжаю. В пассаж я попал уже поздно, около 9 часов. И в крокодильную принуждён был войти с заднего хода, потому что немец запер магазин на этот раз ранее обыкновенного. Он расхаживал по-домашнему в каком-то засаленном старом сюртучишке, но сам еще втрое довольнее, чем давеча утром. Видно было, что он уже ничего не боится и что публику много ходили. Мутер вышла уже потом, очевидно, за тем, чтобы следить за мной. Немец с Мутер часто перешептывались — Несмотря на то, что магазин был уже заперт, он всё-таки взял с меня четвертак. И что за ненужная аккуратность? Ви, каждый раз будет платить. Публикум будут рубль платить. А ви один четвертак. Ибо вы добрый друг вашего добрый друг. А я почитаю, друг. Жив ли? Жив ли, образованный друг мой? громко вскричал я, подходя к крокодилу, и надеясь, что слова мои ещё издали достигнут Ивана Матвеевича и польстят его самолюбию. "Жив и здоров", отвечал он так, как будто издали, или как будто из-под кровати. хотя я стоял под линего жив и здоров но об этом после как дела как бы нарочно не расслышав вопроса я было начал с сучастьем и поспешностью сам его расспрашивать как он что он и какого в крокодиле и что такое вообще внутри крокодила это требовалось и дружеством, и обыкновенной вежливостью. Но он капризно и с досадой перебил меня. "Как дела?" прокричал он по обыкновению мною командуя своим вежливым голосом, чрезвычайно на этот раз отвратительным. Я рассказал всю мою беседу с Тимофеем Семёновичем до последней подробности. рассказывая, я старался выказать несколько обиженный тон. Старик прав, решил Иван Матвеевич так же резко, как и по всегдашнему обыкновению своему в разговорах со мной. Практических людей люблю и не терплю сладких мямлей. Готов однако сознаться, что и твоя идея Наshort командировки не совершенно не ляпо. Действительно, многое могу сообщить и в научном, и в нравственном отношении. Но теперь это всё принимает новый и неожиданный вид, и не стоит хлопотать из-за одного только жалования. Слушай внимательно. Ты сидишь? Нет, стою. Осадись на что-нибудь, ну хоть на пол. И слушай внимательно. Я со злобою взял стул и в сердцах устанавливая, стукнул им об пол. Слушай, начал он повелительно. В публике сегодня приходила целая бездна. К вечеру не хватило места, и для порядка явилась полиция. А в 8 часов То есть, ранее обыкновенного хозяин нашёл даже нужным запереть магазин и прекратить представления, чтобы сосчитать привлечённые деньги и удобнее приготовиться к завтраму. Знаю, что завтра соберётся целая ярмарка. Таким образом надо полагать, что все образованнейшие люди столицы Дамы высшего общества, иноземные посланники, юристы и прочие здесь пребывают. Мало того, станут наезжать из многосторонних провинций нашей обширной и любопытной империи. В результате я у всех на виду, хоть и спрятанный, но дервенствую, стану получать праздную толпу. Наученный опытом, представлю из себя пример величия и смирения перед судьбой, буду, так сказать, кафедрой, с которой начну поучать человечество. Даже одни естественно-научные сведения, которыми могу сообщить об обитаемом мною чудовище, драгоценны, и Не только не ропщу на давишний случай, но твёрдо надеюсь на блистательнейшую из карьер. Не наскучило бы, заметил я ядовито. Всего более обозлило меня то, что он почти уж совсем перестал употреблять личные места и имения до того, за важничал Тем не менее, всё это меня сбило с толку. С чего? С чего эта легкомысленная башка куражится? скрижетал я шёпотом про себя. Тут надо плакать, а не куражиться. Нет, отвечал он резко на моё замечание. Ибо весь проникнут великими идеями. Только теперь могу на досуге мечтать об улучшении судьбы всего человечества. Из крокодила выйдет теперь правда и свет. Несомненно, изобрету новую собственную теорию новых экономических отношений и буду гордиться ею, чего доселе не мог за недосугом по службе. и в пошлых развлечениях света опровергну всё и буду новый форье кстати отдал 7 рублей Тимофею семёновичу из своих ответил я стараясь выразить голосом что заплатил из своих осач тамся ответил он высокомерно прибавке оклада жду все непременно И ба, кому же ещё прибавлять, как не мне? Польза от меня теперь бесконечная. Но к делу. Жена, ты, вероятно, спрашиваешь о Елене Ивановне. А жена, закричал он даже с каким-то на этот раз визгом. Нечего было делать. Смиренно, но опять-таки скрежища зубами, рассказал я, как оставил Елену Ивановну. Он даже и не дослушал. Имея на неё особое виде, начал он нетерпеливо: "Если буду знаменит здесь, то я хочу, чтобы она была знаменита там. Учёные, поэты, философы, заезжие минералоги, государственные мужи после утренней беседы со мной" будут посещать по вечерам её салон. С будущей недели у неё должны начаться каждый вечер салоны. Удвоенный оклад будет давать средства к приёму. А так как приём должен ограничиваться одним чаем и нанятыми лакеями, то идело конец. И здесь и там будут говорить обо мне. Давно же ждал случая, чтобы все говорили обо мне, но не мог достигнуть, скованный малым значением и недостаточным чином. Теперь же всё это достигнуто. Каким-нибудь самым обыкновенным глотком крокодила каждое слово моё будет выслушиваться. Каждое изречение обдумываться, передаваться, печататься. И я задам себя знать. Поймут наконец, каким способностям дали исчезнуть в недрах чудовища. Этот человек мог быть иностранным министром и управлять королевством, скажут одни. Эт тот человек не управлял иностранным королевством, скажут другие. Но ну чем? Но ну чем я хуже какого-нибудь горнея пожесишки или как их там? Жена должна составлять мне пандан. У меня ум, у неё красота и любезность. Она прекрасна. Потому и жена его Поправят другие. На всякий случай пусть Елена Ивановна завтра же купит энциклопедический словарь, издававшийся под редакцией Андрея Краевского, чтобы уметь говорить обо всех предметах. Чаще же всего пусть читает премьер-политик Санкт-Петербургских известий, сверяя каждодневно с волосом, полагая, что Что хозяин согласится иногда приносить и меня вместе с крокодилом в блестящий салон моей жены. Я буду стоять в ящике среди великолепной гостиной и буду сыпать остротами, которые подберу еще с утра. Государственному мужу сообщу мои проекты. С поэтом буду говорить в рифму. С дамами буду забавен и нравственно мил, так как вполне безопасен для их супругов. Всем остальным буду служить примером покорности и воли провидения. Жену сделаю блестящую литературную дамою. Я ее выдвину вперед и объясню ее публике, как жена моя. Она должна быть полна величайших достоинств. И если справедливо, называют Андрея Александровича нашим русским Альфредом де Муссе, то и сейчас справедливо будет, когда назовут её нашей русской Евгенией Тур. Признаюсь, хотя вся эта дичь и походила несколько на всегдашнего Ивана Матвеевича, Но мне все-таки пришло в голову, Что он теперь в горячке и бредит. Это был все тот же обыкновенный И ежедневный Иван Матвеевич, Но наблюдаемый в стекло, В двадцать раз увеличивающее. «Друг мой», — спросил я его, «Надеешься ли ты на долговечность? И вообще скажи, Здоров ли ты? Как ты ешь? Как спишь? Как ты дышишь? Я друг тебе. И согласись, что случай слишком сверхъестественный. А следовательно, и любопытство моё слишком естественно. Праздное любопытство и больше ничего, отвечал он синтенциозно. Но ты будешь удивлён, творян спрашиваешь, как я устроился в недрах чудовища. Во-первых, крокодил, к удивлению моему, оказался совершенно пустой. Внутренности его состоит как бы из огромного пустого мешка, сделанного из резинки, вроде тех резиновых изделий, которые распространены у нас на Гороховой, в морской Если не ошибаюсь, на Вознесенском проспекте. Иначе, сообрази, мог ли бы я в нём поместиться? Возможно ли? вскричал я в понятном изумлении. Неужели крокодил совершенно пустой? Совершенно, строго и внушительно подтвердил Иван Матвеевич. Эй, по всей вероятности, он устроен так, По законам самой природы крокодил обладает только пастью, снабжённой острыми зубами, и в добавок к пасти значительно длинным хвостом. Вот и всё по-настоящему. В середине же между семи двумя его конечностями находится пустое пространство, обнесённое чем-то вроде каучука. Вероятнее же всего действительно каучуком. — А рёбра, а желудок, а кишки, а печень, а сердце? — прервал я даже со злобою. — Ничего, совершенно ничего этого нет. И, вероятно, никогда не бывало. Всё это праздная фантазия легкомысленных путешественников. подобно тому, как надувают геморроидальную подушку. Так и я надуваю теперь с собой крокодила. Он растяжим до невероятности. Даже ты в качестве домашнего друга мог бы поместиться со мной рядом, если бы обладал великодушием. И даже с тобой еще достало бы место. Я даже думаю, в крайнем случае... Выписать сюда Ельяна Ивановну. Впрочем, подобное пустопорожнее устройство крокодила совершенно согласно с естественными науками. Ибо положим, например, тебе дано устроить ноува крокодила. Тебе, естественно, представляется вопрос: какое основное свойство крокодилово? Ответ ясен. глотать людей? Как же достигнуть устройством крокодила, чтобы он глотал людей? Ответ ещё яснее. Устроив его пустым, давно уже решено физикой, что природа не терпит пустоты. Подобно сему и внутренность крокодилова должна именно быть пустойю. чтобы не терпеть пустоты, а следовательно, беспрерывно глотать и наполняться всем, что только есть под рукой. И вот единственная разумная причина, почему все крокодилы глотают нашего брата. Не так в устройстве человеческом. Чем пустее, например, голова человеческая, тем менее она ощущает жажды наполниться. И это единственное исключение из общего правила. Все это мне теперь ясно как день. Все это я постиг собственным умом и опытом, находясь, так сказать, в нядрах природы, в ее реторте, прислушиваясь к биению пульса ее. Даже этимология согласна со мною, ибо само название «крокодил» означает прожорливость крокодил крокодила есть слово очевидно итальянское современное может быть древним фараоном египетским и очевидно происходящее от французского корня кроки что означает съесть скушать и вообще употребить в пищу Всё это я намерен прочесть в виде первой лекции публике, собравшейся в салоне Елены Ивановны, когда меня принесут туда в ящике. Друг мой, а не принять ли тебе теперь хоть слабительного? воскричал я невольно. У него жар, жар! Он в жару! повторял я про себя в ужасе. Вздор, отвечал он презрительно. И к тому же, в теперешнем положении моем это совсем неудобно. Впрочем, я отчасти знал, что ты заговоришь о слабительном. Друг мой, а как? Как же ты теперь употребляешь пищу? Обедал ты сегодня или нет? Нет, но сыт. И, вероятнее всего, теперь уже никогда не буду употреблять пищи. Э, это тоже совершенно понятно. Наполняя собою всю внутренность крокодилову, я делаю его навсегда сытым. Теперь его можно не кормить несколько лет. С другой стороны, сытый мною, он естественно сообщит и мне все жизненные соки своего тела. Это вроде того, как некоторые утонченные кокетки обкладывают себя и все свои формы на ночь сырыми котлетами, и потом, приняв утреннюю ванну, становятся свежими, упругими, сочными и обольстительными. Таким образом, питая собой у крокодила, я обратно получаю и от него питание». Стеледовательна. Мы взаимно кормим друг друга. Но так как трудно даже и крокодилу переварить такого человека, как я. То уж, разумеется, он должен ощущать при этом некоторую тяжесть в желудке, которого, впрочем, у него нет. И вот почему, чтобы не доставить излишней боли чудовищу, Я редко ворочаюсь с боку на бок и хотя бы и мог ворочаться, но не делаю сего из гуманности. Это единственный недостаток теперешнего моего положения. И в олигорическом смысле Тимофей Семёныч справедлив, называя меня лежебокой. Но я докажу, что и лёжа на боку, мало того, что только лёжа на боку и можно перевернуть судьбу человечества все великие идеи и направления наших газет и журналов очевидно произведены лежебокоми а вот почему я называю их идеями кабинетными на наплевать что так называют я и изобрету целую социальную систему И ты не поверишь, как это легко. Стоит только уединиться куда-нибудь подальше в угол или хоть попасть в крокодила, закрыть глаза, и тотчас же изобретешь целый рай для всего человечества. Да, Вича, как вы ушли. Я тотчас же принялся изобретать и изобрел уже три системы. Теперь изготавливаю четвёртую. Правда, сначала надо всё опровергнуть. Но из крокодила так легко опровергать? Мало того, из крокодила как будто всё это виднее становится. А впрочем, в моём положении существуют ещё недостатки, хотя и мелкие. Внутри крокодила несколько сыра. и как будто покрыто слизью. Да и сверх того ещё несколько пахнет резинкой. Точь в точь, как от моих прошлогодних колош. Вот и всё. Более нет никаких недостатков. Иван Матвеевич прервал я. Всё это чудеса, в которые я едва могу верить. И неужели, неужели Ты за всю жизнь не намерен обедать. А каком вздоре заботишься ты? Беспечная, праздная голова. Я тебе о великих идеях рассказываю, а ты знай же, что я сыт уже одними великими идеями, озарившими ночь, меня окружившую. Впрочем, добродушный хозяин чудовища сговорившись с добрейшей муттер, решили давича промеж себя, что будут каждое утро просовывать в пасть крокодила изогнутую металлическую трубочку, вроде дудочки, через которую я мог бы втягивать в себя кофе или бульон с размоченным в нём белым хлебом. дудочка уже заказана по соседству. Но полагаю, что это излишняя роскошь. Прожить, надеюсь, по крайней мере, 1000 лет. Если справедливо, что по столько лет живут крокодилы. О чём благо напомнил. Справься завтра же в какой-нибудь естественной истории и сообщи мне, ибо я мог ошебиться, смешав крокодила с каким-нибудь другим ископаемым. А не только соображение несколько смущает меня, так как я одет в сукно, а на ногах у меня сапоги. То крокодил, очевидно, не может меня переварить. В сверх того я живой и потому сопротивляюсь перевариванию меня всей умоей волей. Ибо понятно, что не хочу обратиться в то Во что обращается всякая пища, так как это было бы слишком для меня унизительно. Но боюсь одного: в тысячелетний срок сукно сёртука моего к несчастью русского изделя может истлеть. И тогда я, оставшись без одежды, несмотря на всё моё негодование, начну, пожалуй, и перевариваться. И хоть днём я этого ни за что не допущу и не позволю, но по ночам, во сне, когда воля отлетает от человека, меня может почтить самое унизительное участье какого-нибудь картофеля, блинов или телятины. Такая идея приводит меня в бешенство. Уже по одной этой причине надо изменить тариф и порять привоз сукон английских, которые крепче, а следовательно, и дольше будут сопротивляться природе в случае, если попадёшь в крокодила. В первом случае сообщу мысль мою кому-либо из людей государственных, а вместе с тем и политическим обозревателям наших ежедневных петербургских газет. пусть прокричат надеюсь, что ни одно это они теперь от меня позаимствуют. предвижу, что каждое утро целая толпа их вооружённая редукционными четвертаками будет тесниться кругом меня, чтобы уловить мои мысли насчёт вчерашних телеграмм Короче, будущность предоставляется мне в самом розовом свете. Горячка, горячка, шептал я про себя. Друг мой, а свобода? проговорил я, желая вполне узнать его мнение. Ведь ты, так сказать, в темнице, тогда как человек должен наслаждаться свободой. Ты глуп, отвечал он. Люди дикие любят независимость, люди мудрые любят порядок. А нет порядка. Иван Матвеевич, пощиди и помилуй. Молчи и слушай, взвизгнул он в досаде, что я перебил его. Никогда не воспарял я духом так, как теперь. В моём тесном убежище одного боюсь. литературной критики толстых журналов и свиста сатирических газет наших боюсь, что легкомысленные посетители, голубцы и завистники и вообще негереесты не поднили меня на смех. Но я приму меры. С нетерпением жду завтрашних отзывов публики. А главное, я Мнение газет. А в газетах сообщи завтра же. Хорошо. Завтра же я принесу сюда целый ворох газет. Завтра ещё рано ждать газетных отзывов и об объявлениях печатаются только на четвёртый день. Но отныне каждый вечер приходи через внутренний ход со двора. Я намерен употребить тебя как моего секретаря. Ты будешь читать мне газеты и журналы, а я буду диктовать тебе мои мысли и давать поручения. В особенности не забывай телеграм. Каждый день, чтобы были здесь все европейские телеграммы. Ну довольна. Вероятно, ты теперь хочешь спать. Ступай домой. И не думай о том, что я сейчас говорил о критике. Я не боюсь её, ибо сама она находится в критическом положении. Стоит только быть мудрым и добродетельным, и непременно станешь на пьедестал. Ясли не Сократ, то Диаген, или то и другое вместе. И вот, будущая моя роль в человечестве. так легкомысленно и навязчиво, правда, в горячке, торопился высказаться передо мной Иван Матвеевич, подобно тем слабохарактерным бабам, про которых говорит пословица, что они не могут удержать секрета. Да и все то, что сообщил мне о крокодиле, казалось мне весьма подозрительным. Но как же можно... чтобы крокодил был совершенно пустой. Бьюсь об заклад. Что в этом он прихвостнул из числавие и отчасти, чтобы меня унизить. Правда, он был больной. А больного надо уважить. Но признаюсь откровенно, я всегда терпеть не мог Иванова Матвеевича. Всю жизнь, начиная с самого детства, я желал и не мог избавиться от его опеки тысячу раз хотел было я с ним совсем расплеваться и каждый раз меня опять тянуло к нему как будто я всё ещё надеялся ему что-то доказать и за что-то отомстить странная вещь эта дружба положительно могу сказать что я на 9/10 был с ним дружен из злобы Но этот раз мы простились, однако же с чувством. — Ваш друг — очень умный человек, — сказал мне в полголоса немец, собираясь меня провожать. Он все время прилежно слушал наш разговор. — А пропоз, — сказал я, — чтобы не забыть, сколько бы вы взяли за вашего крокодила, на случай, если б вздумали у вас его... покупать. Иван Матвеевич, слышавший вопрос, с любопытством выжидал ответа. Видимо, было, что ему не хотелось, чтобы немец взял мало. По крайней мере, он как-то особенно крякнул при моём вопросе. Сначала немец и слушать не хотел, и даже рассердился. Никто не смеет покупать мой собственный крокодил. Вскричал он яростно и покраснел, как вареный рак. — Я не хотеть продавать крокодиль! Я миллион талер не стану брать за крокодиль! Я сто тридцать талер сегодня с публикум браль! Я завтра десять тысяч талер собраль! А потом сто тысяч талер каждый день собраль! Я не хочу продаваль! Иван Матвеевич даже захихикал от удовольствия, скрипя сердце, холоднокровно и рассудительно и бы исполнял обязанность истинного друга. Я намекнул субазбродному немцу, что расчёты его не совсем верны. Что если он каждый день будет собирать по 100.000, то в 4 дня. У него перебивает весь Петербург. и потом уж не с кого будет собирать, что в животе и смерти волен Бог, что крокодил может как-нибудь лопнуть, а Иван Матвеевич заболеть и помереть и прочее, и прочее. Немец задумался. — Я будет ему капли из аптеки даваль, — сказал он, надумавшись, — и ваш друг не будет умираль. К applicable мне, сказал я. Но возьмите и то, что может затеяться судебный процесс супруга Ивана Матвеевича может потребовать своего законного супруга. Вы вот намерен и богатеть, а намерен ли вы назначить хоть какую-нибудь пенсию Елене Ивановне? Нет, не намеривал, решительно и строго отвечал немец. Нет, не меревал. Подхватило даже со злобою муттар. Итак, не лучше ли вам взять что-нибудь теперь разом, хоть и умеренное, но верное и солидное, чем предаваться неизвестности? Долгом считаю присывы купить, что спрашиваю у вас не из одного только праздного любопытства. Немец взял муттер и удалился с нею для совещаний в угол, где стоял шкаф с самой большой и безобразнейшей из всех коллекции обезьяной. А вот увидишь, сказал мне Иван Матвеевич. Что до меня касается, я в эту минуту сгорал желанием, во-первых, избить боль на немца, во-вторых, еще более избить муттер, а в-третьих, всех больше и больнее избить Ивана Матвеевича за безграничность его самолюбия. Но все это ничего не значило в сравнении с ответом жадного немца. Насоветовавшись своей муттер, он потребовал за своего крокодила пятьдесят тысяч рублей. билетами последнего внутреннего займа с латеейю каменный дом в гороховой и при нём собственную аптеку и в добавок чин русского полковника видишь торжествое прокричал Иван Матвеевич я говорил тебе кроме последнего безумного желания производство в полковнике Он совершенно прав, ибо вполне понимает телершнюю ценность показываемого им чудовища. Экономический принцип прежде всего. Помилуйте, яростно закричал я немцу. Да за что же вам, полковник это? Какой вы подвиг совершили? Какую службу заслужили? Какой военной славы добились, но не безумны ли вы после этого? Безомный, вскричал немец, обидевшись. Нет, я очень умный человек, а вы очень глуп. Я заслужил полковник, потому что показал крокодил, а в нём живой гофра сидел. а русский не может показать крокодиль, а в нем живой гофрат-сидиль. Я чрезвычайно умный человек и очень хочу быть полковник. — Так прощай же, Иван Матвеевич! — вскричал я, дрожа от бешенства, и почти бегом выбежал из крокодильной. Я чувствовал, что еще минута, и я уже не мог бы отвечать за себя. Мне естественные надежды этих двух болванов были невыносимы. Холодный воздух, освежив меня, несколько умерил моё негодование. Наконец, энергически плюнув раз по 15 в воды стороны, я взял из вощика, приехал домой, разделся и бросился в постель. Всего досаднее было то, что я попал к нему в секретари. Теперь умирай там от скуки каждый вечер, исполняя обязанность истинного друга. Я готов был прибить себя за это. И действительно, уже потушив свечку и закрывшись диаламом, ударил себя несколько раз кулаком по голове и другим частям тела. Это несколько облегчило меня. Я наконец заснул, даже довольно крепко, потому что очень устал. Всю ночь снились мне только одни обезьяны. Но под самое утро приснилась мне Елена Ивановна.